Ска вопросительно посмотрел на коммерсанта. Тут кивнул головой и сказал так же откровенно, как говорил до того Ска. Видно, он растерялся столько от смущения. «Да, постепенно начинаешь очень зависеть от своего адвоката». «Он только для виду жалуется», — сказала Леня. «А сам любит тут ночевать. Он мне сколько раз говорил». Она подошла к маленькой дверце и открыла ее. «Хочешь взглянуть на его спаленку?» — спросила она. Ка подошел и заглянул с порога в низкую коморку со слепым оконцем, целиком занятую узенькой кроватью. Забираться в кровать можно было только через спинку. У изголовья в стене виднелась небольшая ниша. Там с педантичной аккуратностью были расставлены свеча, чернильница, ручка с пером и пачка бумаг, очевидно, документы процесса. «Значит, вы спите в комнате для прислуги?» спросил Ка, обращаясь к коммерсанту. — Мне ее уступила лени, сказал коммерсант. — Это очень удобно. Ка пристально посмотрел на него. Очевидно, первое впечатление, которое произвел Блок, было правильней. Опыт у него был большой, потому что его процесс тянулся давно. Но стоил ему этот опыт недешево. И вдруг весь вид этого человека стал для Ка невыносим. — Ну и укладывай его спать! — крикнул он Лене, которая явно его не поняла. «Нет, сейчас он пойдет к адвокату и откажет ему. А этот отказ освободит его не только от самого адвоката, но и от лени, и от этого коммерсанта». Но не успел он дойти до двери, как коммерсант негромко окликнул его. «Господин прокурист!» Ка обернулся. «Вы забыли свое обещание?» — сказал коммерсант и умоляюще потянулся к Ка со своего места. «Вы хотели сообщить мне какой-то секрет». «Верно». — сказал Ка, мельком взглянув на Лени, внимательно смотревшую на него. — Так вот, слушайте, теперь это уже почти не секрет. Я сейчас иду к адвокату, чтобы ему отказать. — Он ему отказывает! — крикнул коммерсант, вскочил со стула и забегал по кухне, воздевая руки к небу. — Он отказывает адвокату! — восклицал он снова и снова. Леня хотела было наброситься на Ка, Но коммерсант перебил ей дорогу, за что она стукнула его кулаком. Не разжимая кулаков, Лени бросилась нака, но тот опередил ее и уже вбегал в комнату к адвокату, когда Лени его догнала. Он почти успел захлопнуть двери, но Лени ногой задержала одну створку и схватила его за локоть, пытаясь вытащить обратно. Но он так стиснул ей кисть руки, что она, охнув, выпустила его. Зайти в комнату она не посмела, и Ка запер дверь изнутри на ключ».